Оглядел бурлящую пустыню воды и понял, что Ива исчезла в пучине водопада. — Чем я перед тобой так провинился? Скажи мне, речной бог! — измолился учитель Бобров, и первая седина высветила все еще могучую его голову. — Почему ты так страшно дважды караешь меня? Его одинокий печальный свист никто не услышал. С радостными криками люди бежали к тому месту, где сидела спасенная девочка. Джерри, как всегда, принимал поздравления и раскладывался во все стороны. «Ах, какие пустяки! Все это мне досталось совершенно бесплатно!» «Может, Джерри это и досталось бесплатно, но Бобер заплатил за ее спасение огромную, неимоверную, страшную цену. Ему хотелось только одного — умереть самому. Он просил смерти у речного бога, но речной бог молчал. А вместо смерти над его головой промчался Джерри. «Жди меня, только здесь сиди, не шевелись!» Бобер и не думал шевелиться, он замер, как каменное извояние. «Дважды я находил свое счастье, — думал, он и дважды его потерял, два коротких счастья. А может, я вообще не достоин настоящего счастья? Настоящее счастье — это счастье на всю жизнь, а счастливые минуты, часы, дни, мгновения — это кровь и счастье, это маленькие подарки тем, кому оно не досталось целиком». Джерри нашел его внизу, подножье водопада. Она лежала на спине, на берегу и тяжело дышала, — Взрывы брызг с трохтом обрушивались на соседние камни. Было страшновато, но уже не так безнадежно жутко. — Я знал, что ты выплывешь! — закричал Джерри. — Я знал, я верил, я надеялся! Ива устало посмотрела на него. — Всеучитель! — Он там, наверху, с в порядке. Я полечу и скажу ему про тебя, а то еще секунды, он умрет от горя. Жди меня здесь, я мигом. Ты сможешь доползти до лифта? — Я попробую, но только не торопись. Джерри подлетел к ликтёру. «Сэр, не будете ли вы так любезны поднять это несчастное существо наверх? Но, сами понимаете, денег на билет у нас нет». Ликтёр любезно распахнул дверцу. «Я всё знаю. В тот момент я был как раз наверху и видел всё. Почту за честь, господа». Джерри вернулся к учителю и с размаху уткнулся ему в бок своей сияющей нахальной рожей. «Эй, бобёр, встряхни свои шерстинки и причешись, а то для жениха ты слишком скучно выглядишь». «Где Ива?» Она там, внизу, сейчас я подниму ее на лифте. Она вышла из лифта, как выходит рыцарь из страшного боя. На спине и на хвосте слиплись пятна запекшейся крови. Из правого бока были вырваны два больших клока шерсти, нос поцарапан, глаз подбит. Водопад не шутил с теми, кто хотел вырвать у него тайну всех времен народов. Учителю захотелось обнять ее нежно, прижать к своей груди, но он постеснялся большого количества народа. Он смотрел молча на нее восторженными, сияющими глазами. — А я поняла. Прочла надпись на скале, и, наверное, всю оставшуюся жизнь я буду думать о том, что она означает. Что же там написано, Ива? Там написано «Любовь побеждает ненависть, победившую любовь». Глава 16 Большая перестрелка. Джерри, как всегда, сидел на карнизе дома и мирно беседовал с воробьем. — Как жалко, что попугаи живут дольше, чем воробьи, — вздохнул воробей. — Хм, а зачем тебе так долго жить? — спросил его Джерри. — Если бы воробьи жили дольше, чем попугаи, я бы написал историю твоей жизни от начала до конца. — Не расстраивайся, — засмеялся Джерри. — Если ты погибнешь раньше меня, тогда мне придется написать твою биографию. — Мою? — удивился воробей. — Какая мне меня биография? Ты чика-два-чирика, вот ты герой. Я скажу тебе честно, мне нравится быть рядом с тобой. Джерри вздохнул. «Ах, когда целится в героя, почему-то чаще всего попадают в того, кто стоит рядом. Это если плохой стрелок, или он не умеет целиться, а может, ружье у него кривое? Тем обиднее, воробей, тем обиднее. Досадно, когда в тебя попадает тот, кто не умеет стрелять. Быть рядом с героем опаснее, чем быть героем. «Джерри, смотри!» — взволнованно чикнул воробей. «Куда?» «По улице Больших Происшествий едут сразу две похоронные машины». — Смотри, смотри, там целая вереница машина, сзади всех еще и полицейская. Джерри посмотрел в сторону длинной улицы. — Странно, два катафалка. Вроде бы эти дни в городе никто никого не стрелял. — Может быть, эпидемия? — Нет, вот уже три дня Анна вовремя приходит с работы. — Джерри, клянусь, последней подобранной мною крошкой хлеба, там машина Джека. Оба ринулись вниз. Джерри влетел в окно и сел на спинку кресла. — Добрый день, Джек. Джек ничего не ответил. — Почему ты такой мрачный? — По печальному поводу, — печально ответил Джек. — Хм, если я не ошибаюсь, ты едешь на кладбище. — Ты не ошибаешься. — Хорошо еще, что ты едешь туда сам. Хуже, когда тебя туда везут, — попытался пошутить Джерри. Но Джек даже не улыбнулся и продолжил мрачно смотреть на заднее стекло, идущее впереди машины. Джерри взорвался. — Что происходит, Джек?